Предоставляю говорить ему самому. Примечание. Я использую три его рассказа, в общем, похожие и дополняющие друг друга некоторыми штрихами. Конец примечания. Его голос напоминает многим из нас интонации наших божьих безумцев, великих духовицев Европы. Как-то раз я чувствовал себя во власти невыносимой тоски. Мне казалось, что кто-то выжимает мое сердце, как мокрую салфетку. Муки терзали меня. При мысли, что я так и не удостоился благодати божественного видения, страшное неистовство овладело мною. Я думал, если так должно быть, довольно с меня этой жизни. В святилище калий висел большой меч. Мой взгляд упал на него, и мой мозг пронизала молния. Вот, он поможет мне положить конец. Я бросился, схватил его как безумный, и вдруг... Комната со всеми дверями и окнами, храм, все исчезло. Мне показалось, что больше ничего нет. Передо мной простирался океан духа, Безбрежный, ослепительный. Куда бы я ни обращал взор, Насколько хватало зрения, Я видел вздымавшиеся огромные волны Этого сияющего океана. Они яростно устремлялись на меня, С ужасающим шумом точно готовились меня поглотить. В одно мгновение они подступили, Обрушились, захватили меня, Увлекаемый ими я задыхался, Я потерял сознание и упал. Примечание. В тексте значится буквально «Я потерял все свое естественное сознание». Эта деталь имеет значение, так как из дальнейшего явствует, что другое сознание, внутреннее, наоборот, достигает при этом высшего развития. Конец примечания. Как прошел этот день и следующий, я не имею никакого представления. Внутри меня переливался океан несказанной радости. И до самой глубины моего существа я чувствовал присутствие божественной матери. Заметьте, что в этом чудесном рассказе, за исключением последних слов, нет больше речи о божественной матери, она растворилась в океане. Ученики, благоговейно передающие его слова, задают себе вопрос, видел ли он действительно божественный образ. Он не говорит этого. Но, очнувшись после экстаза, он шептал жалобным голосом «Мать!». Мать.